Глава 18. Сладкая идея. Встреча с потомками декабристов проходила тяжело. Некоторые потомки явились на прием к премьер-министру с грудными и не очень грудными детьми. Младенцы-потомки время от времени принимались орать и дергать ножками и ручками, требуя внимания. Взрослые потомки вели себя не лучше. Тоже орали и сучили конечностями, требуя повышения запланированной компенсации. Особенно неистовствовал Матвей Муравьев-Апостол, чей пра-пра-пра и так далее дедушка был одним из пяти наиболее жестоко осужденных декабристов. Напирая на тот факт, что дедушку лишали жизни дважды, поскольку в первый раз веревка порвалась, Муравьев-Апостол требовал двойного увеличения ежемесячных выплат. милиса отбивалась от неугомонных потомков как могла. Государственный бюджет и так не был готов к такому повороту. Но кто мог предсказать, что фантастически немыслимый групповой иск потомков декабристов будет не только принят к рассмотрению судом, но еще и полностью удовлетворен? После всестороннего рассмотрения событий, произошедших 14 декабря 1825 года, анализа причин восстания и примененного к его участникам наказания, суд постановил считать действия его императорского величества Александра I и его императорского величества Николая I самодержавным произволом. Там еще много чего было про негибкость российских монархов, про рост социальной напряженности, про нежелание отменять крепостное право, в общем, приглашенные судом эксперты, всю историю XIX века как следует перетрясли и просеяли через мельчайшее сито. В итоге заварилась такая каша, что Николасу даже пришлось публично приносить извинения перед потомками декабристов. Поставить истцов на государственное обеспечение четвертого разряда, решил суд. А это значило каждый месяц перечислять по 150 рублей каждому, кто сможет доказать свое кровное родство с участниками мятежа. Таковых нашлось немало. Два века назад Верховный уголовный суд приговорил к наказаниям разной степени тяжести 120 человек. И с тех пор их семьи разрастались в геометрической прогрессии. Опьяненные победой в суде и высочайшими извинениями, самые активные потомки в количестве 15 человек напросились на личную встречу с премьер-министром, рассчитывая выдоить из госбюджета еще хоть что-нибудь. «Вы только представьте, милиса Карловна!» – наседал Муравьев-апостол, шевеля тараканьими усиками. Вы уже приготовились отдать Богу душу, свет меркнет перед глазами, и тут, нате вам, веревка лопается, и все заново. Отвратительная техническая подготовка казни. Да я могу подать отдельный иск о преступной халатности при проверке качества оборудования, использованного при приведении приговора в исполнение, и мне присудят не жалкие 150 рублей в месяц, а миллион единовременно». Мелисса, которой вся эта тема была глубоко противна, она любила романтические комедии, например, дневник Бриджит Джонс «Сумасшедший уикенд в Петербурге», а фильмы ужасов и триллеры никогда не смотрела, закрыла лицо руками, чтобы сосредоточиться. Один из потомков, мальчик лет трех от роду, вырвался из рук мамаши и теперь бегал по изящно обставленному кабинету Мелиссы, трогая все подряд. Стеклянные статуэтки, увлажнитель воздуха с функцией ароматизации – Запах весенних цветов маскировал сигаретный дым. Разложенные на журнальном столике документы делать замечания родителям сейчас было бы неуместно. Мелисса сосчитала про себя до десяти, отняла руки от лица и обратилась к муравьеву апостолу. «Послушайте, Матвей, я глубоко сочувствую вашему дедушке и как никто понимаю, что это такое, когда тебя берут за горло, но при всем уважении я никак не могу удвоить вам ежемесячные выплаты, бюджет не позволяет». «Я всего лишь требую справедливого возмездия», — кипятился Муравьев Апостол. «У меня душа горит». «Скажите, а новый бесплатный автомобиль мог бы немного притушить огонь вашей душе? Свеженький, только что с конвейера русскобалт». Потомки заколебались. Муравьев Апостол переглянулся со своим соседом. Уверена, что даже самая суровая немезида перестала бы злиться, запрыгнув в теплый эко-кожаный салон русско-балта, увидев на передней панели экран с встроенным приложением клубок-навигатор и услышав любимую музыку, мягко льющуюся из 18 колонок, соблазняла Мелисса тихим вкрадчивым голосом. Важно было успокоить наиболее ретивых потомков. Повысишь выплаты тем, кто пришел сегодня на прием, и все, снежный ком покатился. Нельзя было создавать прецедент. Полтора десятка автомобилей, пусть даже люксовых, мизерная нагрузка на бюджет по сравнению с двойным увеличением пожизненного содержания тысяч родственников плодовитых декабристов. Я предлагаю вам на выбор модели Достоевский, Чехов из премиум серии Русско-Балтийского завода «Великие русские писатели». Достоевский – серьезный статусный внедорожник. Чехов – компактный, но роскошный мини для узких городских улиц. Процитировала Мелисса каталог Русско-Балтийского завода. Момент был напряженный. В глазах Муравьева-апостола праведное возмущение боролось с жаждой обладания престижным автомобилем, о котором большинство россиян могли только мечтать. Муравьев-апостол безжалостно жевал губы, тараканьи усики ходили ходуном. Остальные потомки, за исключением трехлетнего мальчика, заправшегося в красно-золотой хохламской буфет премьер-министра, выжидающе смотрели на своего лидера. К автомобилю прилагается 50-процентная скидочная карта на техобслуживание, пустила в ход последний козырь Мелисса. И, уверяю вас, на этот раз проверка качества оборудования будет осуществлена на высшем уровне. Муравьев-апостол сдался. Он шумно вздохнул, застонал и откинулся на спинку стула. Ладно, согласен, но только если дадите комплект зимних шин в подарок. Мелисса с облегчением кивнула. Конечно. Тем временем ребенок, производивший инспекцию в буфете, добрался до заманчивой янтарно-медовой бутылки с шотландским виски. В данный момент он был занят откручиванием красной пробочки и обнюхиванием горлышка. Мамаша малолетнего потомка не обращала на сына никакого внимания, активно обсуждая с соседями цвета будущих автомобилей. В кабинете стоял радостный гул. Мелисса выдвинула ящик стола и достала оттуда коробку конфет «Яблочко шоколадное». Затем подошла с этой коробкой к буфету и присела на корточки. «Мальчик, кс-кс-кс!» — принялась она выманивать ребенка. «Брось бутылку! Фу, бяка! Иди сюда, тетя даст тебе вкусную конфетку! Кс-кс-кс!» «Конфета!» — обрадовался мальчик и вывалился из буфета на пол. «Мама, мама, смотри, что мне тетя дала!» полю нельзя завопила очнувшаяся мамаша вы что милиса карловна у него сахарный удар будет сахарный удар с недоумением переспросила смущенная милиса своих детей у нее не было да она их никогда и не хотела сосунки помешали бы развитию карьеры как обращаться с маленькими надоедливыми человечками она не представляла «Ну, конечно, ребенок съест вашу конфетку и начнет беситься, носиться кругами. В общем, станет неуправляемым», – сварливо объяснила мамаша «Так что спрячьте свои яблочки подальше». После того, как арава потомков, наконец, удалилась, милиса сунула в рот конфету и задумалась. Случайно выясненный факт открывал перед ней новые перспективы. Пожалуй, операцию «Сахарный удар» можно будет легко провернуть на предстоящем этапе конкурса. в противном случае туповатый и высокомерный вяземский без ее помощи точно не пройдет дальше в любви все средства хороши успокоила себя милиса взяла еще одно яблочко и подошла к настенному в полный рост зеркалу в нем отразилась миниатюрная но эффектная брынюетка в отлично скроенном сине белополосатом платье и треугольном красном платочке кокетливо повязанном на шее попламенели элегантные туфли на тоненькой шпильке поддерживая морской стиль но лицо, лицо было уставшим. Синяки под глазами походили на фингалы и просвечивали даже сквозь косметику. В последнее время Мелисса плохо спала. Битва за сердце императора давалась ей тяжело. И, как всегда, после общения с детьми она почувствовала себя старой, древней доисторической бабой-ягой. Бабой-ягой, которая только и знает, что гоняет туда-сюда на ступе и портит нормальным людям жизнь.